Глава 54. Исцеление. Полночь уже давно миновала. Пятый колокол должен был прозвонить несколько часов назад, хотя меньше всего, вероятно, горожане думали о счете времени. Власти пытались навести в Хурши порядок, и многочисленные стражи арестовывали хапанских старшин, бросали в тюрьму подстрекателей. Казалось, в их числе оказался весь город, и хватали тех, кого подозревали в укрывательстве беглецов. Было совершенно ясно, кого подразумевают под беглецами. Все ворота заперли, от заката до рассвета запрещалось выходить на улицу. Впрочем, это не имело особого смысла, поскольку солнце тут и так никогда не заходило, и никто не знал, который час. В гавани подняли цепи, чтобы не ушел ни один корабль. Таким образом, Хурша стала тюрьмой. Мархи покинула пещеры, чтобы собрать громыхал из других кварталов, тогда как прочие хапани готовились к бою. Надевали самодельные доспехи и вооружались палками длиной в руку. Хапанам запрещалось владеть оружием, и они изобрели собственный стиль боя при помощи этих палок, которые назывались Арнисма, оружие простолюдина. Сали посмотрела, как они упражняются. С палками хапане обращались очень ловко. Мастер ритуалов кончитша Абу Сурептика разбудил Сали ночью и отвел в маленькую пещеру где-то в глубине лабиринта. Камни там были гладкие, стертые, воздух казался спёртым. Сурептика указал на круглую яму, достаточно большую, чтобы в ней поместился человек. Яма была наполнена прозрачной жижей горчичного цвета, и под поверхностью переливались тысячи крошечных ярких искр. «Полезай», — велел Сурептика и начал зажигать стоявшие в пещере свечи. Саля уставилась на странное содержимое. «Что это?» — спросила она. Тебе какая разница? Мастер ритуалов развернул ткань и выложил какие-то инструменты, баночки с благовониями и изогнутый зазубренный нож. Если разницы нет, полезай. Сали не любила слепо повиноваться приказам, но другого выхода не было. Цветная грязь оказалась приятно теплой, тысячи крошечных искр щекотали и массировали ноющее тело. У нее вырвался удовлетворенный вздох, когда она по шею погрузилась в эту странную ванну. Сали испытывала прямо таки чувственное наслаждение. Мастер ритуала входил вокруг, распевая странные слова и помахивая горящими благовониями. Пахло женым сахаром и лавандой, и от того было еще приятнее. Так продолжалось почти час. Сали не отказалась бы пролежать там и несколько часов. Она постепенно расслабилась, потом заскучала. Веки у нее стали опускаться, успокаивающее пение сурептики погружало ее в дремоту. Мастер ритуалов, видимо, обладал мощным горлом, если мог петь так долго. Сали окунулась в блаженное небытие, боль утихала, тревоги и заботы покидали обеспокоенный разум. Но едва она убаюканная ощутила полное умиротворение, изнутри что-то нанесло ей такой удар, что Сали стошнило. Глаза у нее выпучились так, что в них лопнули несколько сосудов. Нестихаемый вой рвался из глотки, заглушенной клейкой желтой жижей, которая залепила рот. Боль гнездилась в недрах грудной клетки, как будто тигр с острыми, как бритва, когтями пытался проложить себе дорогу сквозь ребра. Изо всех пор, из глаз, из носа, из ушей, изо рта, из-под ногтей у Сали потекла кровь. Она содрогнулась. Мышцы то напрягались, то обмекали, как тряпочки. Судороги были такими жестокими, что Салли испугалась, что какая-нибудь кость сломается. Боль достигла невиданной прежде силы и не собиралась слабеть. К сожалению, это было еще не худшее. Потом начался жар. Салли вся горела, и в то же время ей казалось, что ее хлещет ледяной ветер. Следующие несколько часов тело сали тряслось и дрожало, извергая отвратительное черно-коричневое маслянистое вещество. Оно капало из глаз, из носа, из рта, сочилось сквозь кожу. Оно текло из-под ногтей, из каждой поры. Желтая жижа в яме постепенно сделалась темно-серой, под цвет окружающего гранита. Сали наконец потеряла сознание, но очнулась спустя несколько вздохов, когда ее принялся терзать новый приступ боли. Мастер ритуалов кончидша Абу Сурептика, казалось, ни о чем не беспокоился. Он несколько раз подходил, чтобы взглянуть на пациентку. Коснувшись лба Сали, он покачал головой. «Если бы ты не затянула, было бы легче». «А ты бы мог сразу сказать, что знаешь средства», Прохрипела та, едва выговаривая слова. «Гниль давно умершей души заражает тело подобно яду», объяснил мастер ритуалов. «Ты много лет была связана с ханом. Понадобится время, прежде чем ты привыкнешь жить, не нося в себе паразита». Непрерывные муки были так сильны, что Сале сжала зубы, чтобы они не стучали и не крошились. «Уже почти конец?» Сурептика пожал плечами. «Понятия не имею. Я раньше никого не лечил. Более того, этого уже давно не проделывал ни один мастер ритуалов. Я в восторге от того, что я первый». Сале его слова не очень обрадовали. «Но все ведь получится, правда?» «Скоро узнаем», — с улыбкой ответил Сурептика. «Я вернусь через пару часов». Если я терплю муки напрасно, — крикнула она вслед. я вырву тебе печень. Сали говорила вполне искренне. Тогда кто приготовит лекарство, чтобы тебе полегчало? — поинтересовался сурептика. Я тебя ненавижу. Она уселась поудобнее в яме и перекатила голову сбоку на бок, ожидая, когда мучительная боль ослабнет. Сурептика затронул кое-какие интересные вещи. Как ее тело впоследствии отзовется на исцеление? Что, если оно не выдержит? Какой смысл тогда переживать все это и выпускать хана в мир, если она будет не в состоянии защитить от него свое племя? Сали стала волей хана в 18 лет. Она дольше жила в составе священного отряда, чем вне его. Что, если Сали сделалась броском гадюки именно потому, что была связана с вечным ханом Катуа? Что если исцеление лишит ее воинских умений, и она превратится в обычного человека без всяких навыков и способностей? Что если разучится направлять ци? Тогда, не зря придется хуже, чем если бы Сали осталась больна. Хан выйдет в мир, и никто его не остановит. Тревожные мысли не давали покоя Сали и непрерывно кружились в голове. Не лучший способ отвлечься от боли терзающей тела. Наконец ее охватило благословенное тупение. Она и не думала, что будет так радоваться безчувствию. Сначала они имели пальцы на руках и на ногах. Потом боль перестала чувствоваться и выше. Сали взглянула на сталактиты, свисавшие с потолка. Она принялась считать их и досчитала до трех сотен, когда, наконец, заснула. Мастер ритуалов кончитша Абу Сурептика ее разбудил. «Все», — сказал он и помолчал, словно в ожидании ответа. Не дождавшись, он произнес. Кажется, получилось. Он проговорил это без особой уверенности. Ты так думаешь? спросила Сали. Она, впрочем, могла ей не спрашивать. Когда она сделала вдох, легкие не попытались сжаться. Сали пошевелила рукой. Суставы не хрустели. Она закрыла глаза и не ощутила ничего. Блаженная свобода от боли была невыразимо прекрасной. Сали, запинаясь, произнесла. Клянусь мечами моих предков, я чувствую себя превосходно. Так хорошо мне не было с тех пор, как… Пожалуй, что и никогда. Сурептика кивнул. Конечно. Связь со священным отрядом питает хана. Он, как паразит, тянет силы из тех, кто близок к нему. На протяжении жизни твоя отцы, твоя сущность, кормила его. Теперь ты чувствуешь, как к тебе возвращается сила». Часть чужой души, находившаяся в тебе, умерла. Она и отравляла твое тело. Ты вновь стала собой, Сальминдэ бросок гадюки. Салли сделала долгий вдох. Казалось, так глубоко она еще никогда не дышала. Прилив энергии прокатился по ее телу так, что кончики пальцев заколола. Ци прямо-таки сияла, как будто Салли долго была прикована к морскому дну и, наконец, поднялась на поверхность. Ужасное давление, которое она испытывала много лет, исчезло. Сали казалось, что она способна сокрушать стены и голыми руками ломать деревья. Чувство освобождения и безграничной силы было ошеломляющим. «Я никогда не была такой могучей. Пойдем и убьем ловца бури». Сали встала и чуть не лишилась чувств. Кровь прилила к голове, и вокруг все сделалось серым. Спотыкаясь, она сделала несколько шагов и рухнула ничком. Мастер ритуалов кончитша Абу Сурептика подошел к ней. К жизни без хана нужно привыкнуть. Не торопись.